Лорка помолчал, а когда хотел заговорить, перехватил взгляд Эллы. Это был необычный, не свойственный ей взгляд. В нем было нечто материнское, и Лорка сжал челюсти, снова опуская голову. Он не рисовался, ему вообще были чужды поза и рисовка. Он и правда никак не мог привыкнуть к тому, что его друга Тима нет в живых. Хуже всего проговорил Лорка после долгой паузы. «Может быть, это не простая смерть, а убийство?» «Это не серьезно, Федор». «Это серьезно», — возразил он. «Я помню Соколова», — сказала она с ноткой насмешки. «Это розовый поросеночек, который, набив желудок, пришел в бодрое настроение и задумался над тайнами мироздания». «Соколов хороший». Принципиальный человек, — Лорка улыбнулся, — разве что несколько фанатичен, чрезмерно углублен в свою профессию. Фанатизм — это всегда плохо. Элла холодно и ослепительно улыбнулась. И так многоуважаемый эксперт-социолог решил, что влюбившись в красавца Хельга, Элла Дюк потеряла голову и решила огнем и мечом проложить ему путь к славе. Элла помолчала и вдруг резко спросила, «Ты знаешь, что я довольно стара?» «Нет, не знаю», — не совсем искренне ответил Лорка. но догадываешься, я почти на десять лет старше Игоря, Федор. Еще несколько лет, и я начну стремительно увидать. Я уже не смогу быть для него возлюбленной» к ногам которой готовы бросить весь мир. А я женщина, Федор, прежде всего женщина. Другая роль меня не устраивает. Я не хочу ни жалости, ни восхваляемой тобой дружбы взамен любви. Я хочу, чтобы по мне сохли и сходили с ума. И наплевать, что они, эти сохнущие, старше и хуже Игоря. Старше Игоря. А Виктор Хельк, моложе его на добрый десяток лет, тебе интересно? Кто он, мой старый друг? Для дела интересно. Ты его прекрасно знаешь. Известнейший психиатр и психолог. Референт и эксперт Совета космонавтики. Член медкомиссии по отбору космонавтов. Соркин Герман Петрович. Кстати, родной дядя Виктора Хельга. Вот кто любит меня покорно и беззаветно. Пожелай я и Герман не только сорвал бы экспедицию на Кику, но и вообще разрушил бы космодром вместе с корабельными Эрингами. Но мне незачем желать этого, милый Лорка. Элла тихонько засмеялась. Кстати, Герман — горячий сторонник участия Виктора Хельга в кикианской экспедиции. И не только потому, что уверен в его превосходных качествах, он готов сплавить его куда угодно — потому что ужасно ревнуют ко мне. Я ведь отчаянно флиртую с Виктором. Мне любопытно проверить, не угасли ли мои чары, а попутно позлить Германа и Игоря. Она встретила холодный взгляд Лорки и ослепительно улыбнулась. — Я тебе не нравлюсь? — Не нравишься, — откровенно сказал Лорка. — Зачем тебе все это? С твоим-то умом и красотой родиться бы тебе лет на полтысячи позже. А почему не на полтысячи раньше? Красивым да умным женщинам всегда жилось хорошо, даже в самые мрачные периоды человеческой истории. Всегда они были своевластны и капризны. Такими они и останутся навеки вечные. Стоит ли тогда жаждать будущего? Философски заметил Лорка, настраиваясь на шутливый лад. Рядом со мной, конечно, не стоит. Вот тут-то, во время шутливой близости и понимания, Лорка и решился задать свой главный вопрос. «Скажи, Элла, как вы порвали с Игорем? Ведь бывают не только причины, но и поводы. Предшествовало этому что-нибудь необычное? Поверь, это не праздное любопытство. Ясные глаза женщины испытывающе смотрели на него». «А что же это? Я объясню потом, обещаю. А пока поверь мне на слово...» Элла отвела взгляд. «Хорошо, поверю. Говоришь, необычное? Накануне мы были у Ревского, очень мило провели время, пили превосходное вино, а еще, непосредственно перед ссорой...» «Никакой ссоры не было» просто я вдруг отчетливо поняла всю бессмысленность нашей дальнейшей жизни и логично убедительно растолковала это игорю а перед этим меня укусила в шею муха а может быть пчела или оса в общем что то крылатое было не так уж больно но образовалась припухлость разглядывая ее в зеркало я злилась на муху на себя на весь мир Тут на меня и снизошла ясность мысли. Это ведь довольно необычно, правда? Правда, — подтвердил Лорка, не поднимая глаз. Он был уверен, что на вершине оврага пчелы или осы его не кусали. А вот мухи и комары он никогда не обращал внимания на такие пустяки, особенно в те минуты, когда рядом с ним была альта. Ночью над побережьем пронесся шквал с сильнейшим ливнем. Садовые дорожки усыпали сорванные листья, веточки, разноцветные лепестки роз. Дождь не унимался, но он уже не буйствовал, не лил, как из ведра, сеял и сеял с флегматичной настойчивостью. Оглядывая поутру растрепанный сад, Лорка с удовольствием подтягивал обжигающие губы черной кофе. «Разбой и беспорядок», — благодушно проговорил он. «Беспорядок!» — со вздохом согласился Раевский, сидевший на открытой террасе своего дома напротив Лорки, и вдруг спохватился. «Ты о чем? Я о саде, а я о вине!» — буркнул Ревский. Сразу после разговора с Игорем Дюком Лорка встретился с Ревским и выяснил, что, в общем-то, все кандидаты в командиры кикеанской экспедиции побывали у него в саду и всех он почел нужным угостить своим знаменитым вином, завоевавшим гран-при. Лорка откровенно поделился с Ревским своими сомнениями, не забыв красочно расписать приключения во враге, уж кому-кому. А Теодоричу он доверял безусловно и до конца. Ревский посмеялся над его подозрительностью, но пообещал произвести самый тщательный биохимический анализ своего призового напитка. Результат оказался неожиданным во всех отношениях. В Вене обнаружили сложное органическое соединение, родственное рибонуклюиновым кислотам. Главный компьютер установил вещество неизвестно науке и занес его в каталог под названием НРНК приписав его открытие Ивану Теодоровичу Ревскому. — Вот ты и прославил свое имя, не только в космонавтике, но и в биохимии, — сказал по этому поводу Лорка с нарочитой серьезностью. Ревский зыркнул на него. — Нужна мне эта честь. Ревский развил бурную деятельность. В результате сотен контрольных опытов установили, что НРНК — присутствует исключительно в том самом вине, которое завоевала Гран-при и которым гостеприимный Ревский так усердно подчивал своих гостей-космонавтов. Длинная серия других контрольных опытов позволила выяснить, что НРНК в тех дозах, в которых она присутствует в вине, оказывает на психику человека лишь слабо выраженное наркотическое, нейростимулирующее действие, сходное с воздействием экстрактов коки. Вызвать какие-либо реакции, опасные для человека, в физиологическом или психологическом плане НРНК не в состоянии, если даже увеличить дозу его приема десятикратно. Этот успокаивающий вывод несколько портила маленькая приписка, уведомлявшая о том, что воздействие НРНК на человеческий организм тонко, Многопланово, и что исследования еще продолжаются. — Перестраховщики, — ворчал Ревский, — надо же так написать, — многопланово. Это значит ничего не сказать. Но они пишут и другое, тонко, — успокаивал его Лорка. Лорка шутил потому, что таковы вековечные традиции космонавтов, шутил потому, что не знал, как иначе успокоить Ревского, разрядить его напряжение. Всю свою жизнь Теодорич отдал дальним полетам в космос и воспитанию молодежи. Мысль о том, что он собственными руками мог нанести хоть самый малый вред своим питомцам, жгла его и приводила в неистовство. Внешне, правда, кроме брюзжания по поводу и без повода, это никак не выражалось. Ревский оставался обычным скульптурным Ревским, точно вырубленным из сухого дерева. Но лорку обмануть трудно, и он, докапываясь до истины, попутно старался сыграть роль своеобразного амортизатора. Каким образом НРНК оказалась вине, выяснить не удалось. Точнее, таких путей было несколько, и ни одному из них не было оснований отдать предпочтение. Риба нуклеит, мог попасть в вино совершенно естественно вместе с виноградным соком. Правда, анализ этого сорта винограда не выявил в составе ягод ничего похожего на НРНК, но это ничего не значило. Вино было семилетней выдержки.